Глава седьмая «Тамарка, а ты чего так вырядилась? удивилась Зоя. «Собралась куда?» «Да, в Серпухов хотела поехать. Смотрю, машина возле ворот. Думала, может, Владимир Тимофеевич подвезет до города. Вы как, не против?» Она бросила на меня томный взгляд, потом моргнула. Длинные густые ресницы красиво опустились на щеки и снова взлетели до бровей. «Явно не один день перед зеркалом репетировала это медленное моргание», — подумал я с усмешкой. «Конечно, Тамарочка!» — согласилась за меня мать. «Он с радостью!» Заметил, как нахмурился отец. «Вот баба, а! Все им не имется! Оставили бы парня в покое! Сноха ей не такая, другая к сердцу!» Раздраженно думал он. А мать мысленно помолилась. «Господи, пусть у Володи с Тамарой все сложится!» «Но не люблю я, когда мной манипулируют. Просто противно. С души воротит». И Тамара хоть и была прекрасна внешне, стала вдруг неприятно. «Нет, мам, не с радостью и вообще никак», — ответил я резким жестом, останавливая мать, готовую возразить. Девушка собиралась тщательно и долго, явно не зная о моем приезде. Я говорил о присутствующей здесь Тамаре в третьем лице. — Невежливо, знаю, но мне не хотелось ни обращаться к ней, ни смотреть на нее. И шла, как я понимаю, на остановку. Вот пусть и идет, пока автобус не пропустила. А я с дороги еще руки не помыл. Тамара тут же, скомкана, попрощавшись, юркнула за дверь. — Теперь всю дорогу до Серпухова плакать будет. — Вскользь заметила сестра, выуживая из коробки еще одну конфету. — Вот дурная такая, вбила себе в голову, что любит тебя. И на других не смотрит. С внешностью могла бы за кого угодно замуж выйти. За ней вон директор завода из Серпухова ухаживает. Замуж зовет. А она ни в какую. Я, говорит, одна любка, Одна дурка, блин, говорю ей. Ну вот никак понять не может, что ты в своей светке нашел. Я, кстати, тоже понять не могу. Она же против Тамары, что мышка серая. А я понять не могу, почему вы обсуждаете мою жену. Я ж не спрашиваю, сестренка... Почему ты вышла замуж за Ваську? А он ведь едва тебе макушкой до плеча достает. Ну, любовь зла. Зойка рассмеялась. Он мелкий, но такой бешеный, что я с ним живу, как на вулкане. Вообще не скучно. Он же меня на руках носит, фигурально выражаясь. Ну, это если фигурально. Хохотнул отец, подумав. Хорошо, что внуки в нашу породу пошли рослые. «Зоя, вы бы с матерью объяснили Тамаре, что у меня жена и две дочери. Я очень люблю их. И, честное слово, мне очень неприятно, что эту Тому вы здесь привечаете, а к супруге моей относитесь прохладно». Я подошел к умывальнику, сполоснул руки, вытер вафельным полотенцем. В душе клокотало раздражение. «И скорее на самого себя». «Неправильно все это, и то, что я, попав в 76-й год, сразу же жене изменил, тоже неправильно. Это случилось скорее по инерции, ведь в 2025-м у меня с женой давно все кончилось. Я даже не помню, какой именно момент пропали чувства. Жили с супругой как соседи, естественно. У меня были женщины на стороне, но сейчас-то все изменилось, более никаких измен». Светлана настолько ранима, так беззащитна, что вряд ли переживет предательство. А любую другую женщину в моей жизни она посчитает именно предательством. Я уже молчу о Вот представляю, что бы было, узнай она о Але. Шкуру бы с меня явно спустила и сделала бы это медленно, наслаждаясь каждым мгновением. «Ну что, за стол?» — позвала мать. «Я нет, пойду домой», — отказалась Зойка. А то скоро Вася на обед придет. Прихватив подарки, сестра двинулась к дверям. Тебе нельзя тяжести поднимать. Всполошился отец, забирая у дочери подарки. Пойдем, провожу. Они вышли за дверь, я улыбнулся. Отец по-прежнему сдувает с маршенькой каждую пылинку. Что уж греха таить, я сам, будучи на десять лет старше, обращался с Зоенькой как с фарфоровой куколкой. В детстве стоило ей только заплакать, бросал все дела и несся спасать малышку. Особенно тщательно приходилось спасать от пчел, муравьев, мух. Зоя, когда была маленькой, очень боялась насекомых. «Мам, ты много не собирай на стол. Я взял кусок хлеба, положил на него пару ломтиков колбасы. Я пока пройдусь». «Вот всегда ты кусочничаешь», — притворно сердясь проворчала мама. «Сел бы, поел нормально». «Все, потом отец вернется, вместе пообедаем». Я обнял ее, чмокнул в щеку и вышел за дверь. А там распогодилось, солнце светило ярко и даже немножко грело. Я одним махом откусил от бутерброда почти половину. В деревне такой воздух, что аппетит никогда не пропадает. Осмотрелся вокруг, почти ничего не изменилось. У окна все так же разбит полисадник. Мама любила цветы, и у нее под окном всегда были клумбы. Я обошел дом на ходу, доедая бутерброд. За домом находился большой огород, двадцать восемь соток. Вот она, целина моего детства. Здесь росло все — картошка, моркошка, огурцы, помидоры, лук, чеснок. В магазине обычно покупали только крупы, соль и сахар. Ну и так, по мелочи. Спички, нитки, мыло. Все остальное... Свое. Овощи — с огорода. Мясо и яйца — с подворья. Ягод тоже всегда собирали много. Большой малинник рос сразу за домом. Отец уже привел в порядок его, вырезал старые стебли, связал кусты, чтоб не обломало при снегопаде. Крыжовник и смородина тоже были подготовлены к зиме. Вспомнилось, как сестренка закинула куклу в малинник. мне тогда уже взрослый был, почти пятнадцать лет. Влез в колючие заросли и старапался, попал в крапиву, которую, как ни выдирай, все равно вылезет, но куклу достал. А Зоев в благодарность меня укусила. Помню, отец тогда погладил ее по головке и сказал, «Зоенька, солнышко, принцессы не кусаются». И на душе было так тепло от этих воспоминаний, что я почти не чувствовал, как холодает на улице. Изо рта при дыхании выбивается пар, видимо, температура стремилась к нулю. Я вернулся во двор... Хозяйственная часть отгорожена забором, там копошились куры, и гордо среди них выхаживал петух. Раньше держали еще корову свиней, но сейчас мы выросли, и мои старики больше не заводят скотину. Отец говорит, что им с матерью многого не надо, а мы с Зоей своими домами живем. Да и в колхозе всегда можно купить и молоко, и мясо достаточно прийти в контору и выписать все, что тебе необходимо. Потом получаешь на складе колхоз миллионер, и таким его сделал мой рыжий зять Василий Панкратов. Когда его назначили председателем, никто серьезно не воспринимал Ваську. Колхозники говорили, как было, болтусом, так и остался, а теперь ходят, раскланиваются с ним. Самый уважаемый человек в деревне». Я между тем вышел за калитку. Бабка Акулина в вечном дозоре сидела на скамеечке возле своего забора. Закутанная в серую пушистую шаль в старенькой цыгайковой шубе, На ногах валенки с галошами и в руках вечная клюка. Кажется, все та же самая, с которой старуха ходила, когда я был ребенком. Поздоровался, снова удивившись. Это ж сколько ж ей лет, а? В моих детских воспоминаниях Акулина Никифоровна оставалась такой же старой и вот так же сидела на скамейке, провожая каждого, кто проходил мимо сердитым взглядом. Дошел до Акулиц, вышел на дорогу к лесу. Раньше она была основной, но теперь проложили шоссе, и ею редко пользовались. Дошел до леса, за ним текла речка. Вспомнилось, как мать работала в колхозе. И я с десяти лет помогал ей. В телегу запрягали старого мирина, снежка, снежка, яркие яркие скотницы ставили на телегу фляги с молоком, и я отвозил их в соседний колхоз, там был молокозавод. Колхоз назывался «Новый быт». Сейчас это название кажется забавным, но тогда в 50-х оно звучало современно и даже прогрессивно. Ехать приходилось десять километров туда и столько же обратно, но не всегда удавалось проехать реку без приключений. Помню, как однажды в возвращался с молокозавода. Снежок тогда поскользнулся, и телега понеслась мимо въезда на мост вниз в воду. Я тогда едва не разбился, но, видно, родился в рубашке. Не только сам выжил, но и умудрился коня на берег вывести. Телега, правда, была сломана. Вывернула оглоблю. Я собрал все пустые фляги, затащил на берег, составил рядком. Потом послали скотников собрать все и привести на ферму. А еще я как-то провалился под лед. Вроде бы река встала, и лед был крепким. Не помню уж, почему я не поехал по мосту. Очень повезло, место было мелким. И с лошадью удалось справиться. А дальше по течению, где берег становился пологим, мы обычно рыбачили. Чаще всего с Васькой Панкратовым. Мне нравилась рыбалка, особенно в конце октября. Снег еще не выпал, а река встала после первых морозов. Лед уже твердый, но еще прозрачный. Мы колотушками били по льду. Видно было, как рыба оглушенная всплывает вверх. А потом мы вырезали кусок льда и прямо руками выбирали мелочь. Крупную же рыбу насаживали на острогу и вытаскивали на лед. Я помню, как чувствовал себя добытчиком и с какой гордостью нес домой полное ведро рыбы. А вот в том лесу виднелись корпуса пионерского лагеря. Сейчас их еще видно. Но придет весна, лес покроется листвой, и можно пройти мимо, не догадываясь, что за деревьями целый пионерский городок. Мальчишками мы часто бегали в пионерский лагерь играть в футбол. Пионеры все аккуратные, в спортивной форме, тапочках, а мы деревенские, кто в чем. В основном драные штаны, растянутые кофты, часто с отцовского плеча. И босиком. Но почти всегда выигрывали. Подумалось, что стыдясь своего вида на фоне аккуратных пионеров, именно тогда я стал ценить хорошую одежду. Но зато выигрывали почти всегда. Назад в деревню шли радостные, бурно обсуждая прошедший матч. И все-таки, кто бы что ни говорил, у меня было отличное детство. Тяжелое? Да. Много работал и в колхозе, и дома. На мне был огород и скотина, утром выгонял корову в стадо, кормил свиней и только потом ел сам. После школы обычно на огород, потом в колхоз. А вечером уроки, как хватало времени заниматься спортом, теперь даже и я не могу вспомнить. Но ведь играл в волейбол, занимался плаванием, да футбол опять же. Но жаловаться грех, может, потому и вырос таким крепким, что никогда не боялся тяжелой работы. Назад возвращался уже по главной улице, прошел мимо школы. Сейчас построили новую двухэтажную из красного кирпича. А вот старенькое здание было деревянным, большой длинный дом, восемь учебных комнат и учительская. По бокам пристройки, с левой стороны котельная, склад, спортзал. В правой пристройке четыре комнаты, в них жили директор и трое незамужних учительниц. И со школы связано самое потрясающее воспоминание из детства. Как-то в четвертом классе я подрался с задиристом Вайской. Панкратовы недавно переехали в нашу деревню, но мелкий новичок вел себя довольно нагло. И сильно, вот сильно доставал меня, обзывая то коломенской верстой, то корабельной мачтой. В тот день он так ехидно прищурился и выдал: Володька, а ты знаешь, что на больших столбах кошек вешают? Я всегда был сдержанным, спокойным, не отличался взрывным темпераментом. Но тут психанул, но вот так обидно стало за кошек. Мы сцепились, покатившись по траве. Мутузили друг друга кулаками. Я расквасил Васький нос и поставил солиднейший фингал, засветив кулаком под глаз. А потом мы вместе стояли у директора в кабинете. Екатерина Алексеевна отчитывала нас, а мы с Васькой сопели, глядя в пол. Меня, как самого высокого, Василий не доставал мне даже макушки до плеча. Директор назначил я виноватым. Заставила пообещать, что драк больше не будет. И в заключении воспитательной беседы потребовала, чтобы мы с Панкратовым пожали друг другу руки. Васька с готовностью протянул мне руку, но я отказался пожать ее в ответ. Панкратов, ты можешь идти, сказала тогда Екатерина Алексеевна. А ты, Медведев, приведешь в школу родителей, и тогда получишь свой портфель. Идти домой было стыдно. Я долго склонялся возле школы, ко мне подошел Васька. Я даже подумал, что мы опять будем драться. Но он, наоборот, искал примирения. «Слушай, ты не злишь на меня, а?» Сказал он как-то неуверенно, даже просяще. Я удивился до такой степени, что остановился. Я просто тут недавно, и друзей нет. Вась копнул камешек и помолчал, наблюдая, как тот далеко летит. Вот и цеплялся к тебе. Думал, раз ты самый большой, то я буду самым смелым если буду обзывать тебя. Самым дурным ты будешь. Проворчал я все еще, сердясь. Как я теперь родителям скажу, что у меня портфель директор забрала? А пойдем к Журавлевой. Вместе, — предложил Васька. Извинимся, поклянемся, что будем лучшими друзьями. Ну, она ж нормальная такая директриса. Поди простит. Екатерина Алексеевна уже была в своей комнате, и когда мы постучали, она сразу открыла дверь. Екатеринсевна, мы теперь друзья, честное слово. Отдайте Вовке портфеля, а то ему отец всыпет. И я сам виноват, и я первый дразниться начал, тараторил Васька, строя жалостливые и умоляющие глаза. А я почему-то не мог отвести взгляд от стола, на котором на красивой кружевной скатерти стояла огромная хрустальная ваза с цветами. Помню, что тогда я был потрясен. Эта ваза показалась мне верхом богатства и роскоши. Портфель мне тогда директор школы отдала, но придя домой, я до блеска отчистил старую клеенку на столе. Вазы у нас не было, и я налил воды в бутылку из-под молока. Поставил в нее сорванные в полисаднике пионы. Вечером отец вернулся первым, он работал тогда бригадиром полеводов. Увидев на столе цветы, он несколько минут молча глядел на них, а потом спросил. Володя, у нас что сегодня? Какой-то праздник? Я, видимо, забыл? Елки зеленые. У матери день рождения, хотя нет постой, у нее ж только через неделю. Да ничего ты не забыл. Я просто поставил цветы для настроения. Слегка смущаясь, ответил я. А настоящая хрустальная воза дорого стоит. Давай маме в подарок купим. Вот с тех пор я люблю красивые вещи. Не вещи ради вещей, а вот тот уют и красоту, что можно создать благодаря им. Да, все-таки хорошо, что я приехал домой. Порой очень полезно прикоснуться, так сказать, к истокам. Меж тем мимо прошли две пожилые женщины. Володенька, здравствуй. Надолг приехал. — спросила одна. — Родители уже все глаза проглядели, ожидающие-то, — добавила вторая. — Тетя Люб тетя Нин, здрасте. Я вежливо рассланился. Тетя Люба всю жизнь проработала продавщицей в магазине, а тетя Нина до самой пенсии была фельдшером. Она и сейчас, несмотря на возраст, принимала порой роды, когда скорая из Чехова или Серпухова не успевала приехать. Женщины пошли дальше, а я какое-то время слушал, как они перемывают кости Тамаре, которая так и сидит в девках, все Володьку любит и вообще, кто на нее старуху позарится. Да уж, деревня, она и в Африке, деревня. А дома у меня встретил густой хлебный аромат. Мать всегда пекла хлеб сама. И сейчас на столе возле печи Лежали редком четыре пышные булки. — Ой, вкуснотища! Я отломил корочку. — Володенька, ты опять кусочничаешь? — проворчала мать, нарезая хлеб. — Садись за стол. — Давай, сын, расскажи, как там у вас в городе. Я сел к столу. Мать поставила тарелку с кусками еще горячего хлеба в центр. Остальные булки убрала в белую металлическую хлебницу, стоявшую на холодильнике. На разделочной доске уже лежало сало, нарезанное тонкими и почти прозрачными пластами. Тарелка с зеленым луком и укропом стояла рядом, и уже был налит в глубокие миски борщ, красный, наваристый, ароматный. Я взял ложку и с аппетитом принялся за эту. И я уже почти опустошил тарелку, как вдруг сообразил, что в комнате очень тихо. Обычно мысли других людей шли фоном к беседе, но вот сейчас я не слышал ничего. Я поперхнулся и закашлялся. Не в то горло пошло. Отец похлопал меня по спине. Справившись с кашлем, я выпил стакан воды, сел на стул и вдруг сообразил, что я сегодня вспоминал детство Медведева как свое собственное. Я не просто пользовался его памятью. Я был им, Владимиром Медведевым который родился и учился здесь, в деревне Попова. И мне не сразу пришла в голову мысль, что я, Владимир Гуляев, человек из другого времени и детства у меня было. Совершенно иное. Но вот какое... Я этого не мог вспомнить.